Глава 63. Из жителей деревни погибло 30 человек. Молодые, старые. Для армии Реев это не имело значения. Кахан видел детей среди мертвых, хотя не понимал, каким образом они оказались на улицах во время сражения. Посреди деревни он нашёл возрождённую, хак, пронзённую стрелами во время атаки на шеренгу врага. Она упала на колени, а потом на спину, но копьё удерживало ее в вертикальном положении. Тело ее сестры неподвижно лежало среди трупов Рэйв, над шлемом поднимался дым. Юдиня подошла к нему, когда он осматривал трупы погибших. «Вен лечит раненых», — сказала монахиня. «Отдаян». Юдиня отвернулась и покачала головой. «Мы могли лишь давать ему сонную траву, несмотря на опасность, которую она несла, но наши запасы заканчиваются». Юдиня смотрела в землю, не поднимая накаха на глаз — и у него возникло странное ощущение, что она присутствовала здесь лишь частично. Вен помогает тем, кого невозможно спасти, мирно, без боли отправиться на звездную тропу. Тех, у кого еще есть шансы, Вен лечит. Он говорит, что со временем они исцелятся. Юдини улыбнулась, приходя в себе. «Если бы у нас было время...» Из-за стен донесся бой барабанов и нестройное пение. «Скажи Вену, чтобы он не делал слишком много...» Не позволяет Риону причинять себе вред. Да, с ним такое бывает, ответила монахиня. Он практически не берет их силу, работает над тем, что есть в телах, чтобы соединить их с паутиной ранги. Юдина пожала плечами. Я не понимаю этого, но чувствую. Чувствуешь? Монахиня отвернулась и снова пожала плечами. С того момента, как я отдала себя бауреем, Кахан, мое восприятие леса усиливается. Она подняла на него взгляд. «Я меняюсь. И не говори, что ты этого не заметил». Он кивнул. Ее рваное одеяние больше не касалось земли, потому что Юдини стала выше, чем раньше, и более стройной. Вблизи он видел, что на ее коже появились очень тонкие, но густые волосики. Большинство этого не замечало. Он и сам совсем недавно обратил внимание на изменения. Они происходили медленно, едва уловимо. «Я не знаю, сколько времени у нас остается», — сказал он. Но Юдини его не слышала. Она смотрела на возрожденных. Я думала, что они не могут умереть, сказала монахиня. Она протянула руку, чтобы прикоснуться к возрожденной, но в последний момент отступила, словно не осмелилась. Я тоже, сказал он, подходя к Юдине и склоняясь над телом. Полагаю, их желание исполнилось. Кахан, Юдини склонила голову на бок. Ты слышишь? Я слышу только, как шумят Рэи за стенами Харна. «Подойди ближе», — сказала она. Он подошел и кое-что услышал. Нечто похожее на шепот ветра, вроде шороха крошечного существа, ползущего по листу. «Это возрожденная?» — спросила Юдини. «Я чувствую паутину, но она ей не принадлежит». Кахан наклонился ниже и положил ладонь на губы возрожденной и услышал более отчетливо. Возрожденная все еще жила, по-своему, и он постепенно начал разбирать ее слова. Едва слышно, но он уловил одно слово. Шепот ветра. «Вэйн... их...» сказал он, — «помоги мне вытащить из нее копья». Он повернул Возрожденную на бок. Юдини схватила копье и потянула. Если возрожденная и почувствовала что-то, виду она не подала. Ее вялое тело опустилось на землю, пока монашка с трудом вытаскивала копье, застрявшее в теле и доспехах. "Юдини, удерживай ее, а я достану копья», — сказал Кахан. Юдини кивнула, и они поменялись местами. Монахиня села на тело возрожденной, удерживая его на месте, а он использовал свою силу, чтобы вытащить копья. Она не издала ни звука, ни стона, не зашипела от боли. После того, как Кахан вытащил копья, возрожденная осталась лежать неподвижно. «Нам нужно отнести ее к вену», — сказала Юдине. Кахан кивнул и поднял тело. Оно оказалось на удивление легким, несмотря на то, что возрожденная оставалась в полных доспехах. Он побежал к дому Леорик, мимо селян, которые направлялись к площади, где их собирались Сингуи и Эйслин. Люди выглядели уставшими и сломленными. Они больше не походили на мужчин и женщин перед второй атакой на Харн. Мимо прошел Онт. Его взгляд был направлен куда-то вдаль. С плеч свисал фальшивый плащ Ферстола. «Онт!» Мясник заморгал, словно проснулся, когда Кахан произнес его имя. «Скажи людям, чтобы сняли доспехи с солдат и передай их тем, кто будет стоять в передней шеренге». «Они вернутся?» спросил он. После сражения вся его бровада исчезла. Кахан кивнул. Сейчас можно было бы упрекнуть мясника в близорукости и эгоизме, но Кахан не стал так поступать. Это ничего не дало бы, а подчеркивать собственную значимость он не хотел. «Они будут атаковать снова и снова, онт», — он, сказал Кахан, продолжая держать на руках вялое тело возрожденной. — Мы должны готовиться уйти в лес. — онт посмотрел на него. — И нам необходимо занять людей делом ведь если они начнут думать об опасности, то могут утратить способность к разумным действиям». Мясник снова заморгал, а потом кивнул. «Я скажу Сингуи и Эйслин», — обещал он. «Мы убедим их работать до самого ухода». Энергия ушла из него, и он стал меньше. Кахан кивнул. «Благодарю, командир ветки», — сказал он. На полу дома Леорик лежали люди, воздух был полон боли. Вен переходил от одного человека к другому и наклонялся над ним. Наконец он остановился возле женщины. положил на нее обе руки, как он почувствовал, как замерцал воздух, но никто не отреагировал, никто ничего не сказал. Капюшон под его кожей затрепетал. Женщина под руками Вена перестала двигаться и издавать звуки, затем трион встал, и в сопровождении Фарин шагнул к следующему раненому. На белом от грима лице Леорик остался яркий след крови. Кахан положил тело Возрождённой на пол, и к нему подошел Вен, вытирая руки трепицей. «Ты можешь ей помочь?» — спросил он. Вен опустился на колени, положил руки на возрожденную, и лицо Триона исказилось. «Она мертва», — сказал Вен. «Но она со мной говорила», — возразил Кахан. Вен посмотрел на него снизу вверх. У остальных, сказал он, бросив взгляд на жителей деревни, лежавших на полу, я чувствую пульсацию жизни. Я мост. Я работаю с паутиной, чтобы установить связь. Он посмотрел на возрожденную. Но она что-то ее оживляет, но это не жизнь. Я не могу ей помочь. Он встал, хотел сказать еще что-то, но воздух разрезал крик невыносимой боли. Да, ян, сказала Фарин. Действие сонной травы снова закончилось. Ее печальный голос был полон скорби. «Ему невозможно помочь?» — спросил Кахан. Вен покачал головой. «Я сказал ему, Кахан, о твоем предложении, о том, что он может уйти из этой жизни и начать путешествие по звездной тропе, но он не уходит». Кахан отвернулся, пораженный тем, как сильно люди цепляются за жизнь при любых обстоятельствах. Мы не выдержим еще одной атаки, спросила Фарин. Кахан подумал, облизнув губы. Возможно, мы сумеем отбить еще одну. Он оглядел дом и умирающих. Престолы вернулись, они полны силы и ярости. Но будет лучше, если мы уйдем сейчас. Я сказал он ту, чтобы он подготовил людей. Фарин кивнула и снова взглянула на раненых селян. Не всех можно передвигать, сказала она. «Мы не можем их оставить», — вмешалась Юдине. «Рейв возмутит наше бегство. Они отомстят тем, кто останется». «Смерть от сонной травы будет легкой», — сказала Фарин. «Если до этого дойдет, пусть она станет нашим последним даром тем, кого мы не сможем взять с собой». Вен открыл рот, чтобы возразить, но Фарин повернулась к ним. «Ты знаешь, — прошипела Леорик, «что — что сделают Рей?» «Нам предстоит трудный выбор, Вен», — тихо добавила она. «Мы должны разделить раненых на тех, кто умрет быстро, а тем, кто сможет продержаться дольше, дать дозу и, наконец, отобрать тех, кого мы сможем унести». «Ты мне поможешь?» Трион выглядел потрясенным. Его глаза широко раскрылись. «Ты облегчаешь путь тех, у кого не осталось выбора. Но иногда...» парин коснулась плеча Триона. «Вопрос сводится к тому, скольких еще можно спасти?» Она увела вена прочь, бросила быстрый взгляд на Кахана и одними губами произнесла «Предоставь это мне». Он кивнул и ушел вместе с Юдини. В темноте жители деревни снимали доспехи с мертвых солдат. Остальные делали волокуши и складывали на них свои вещи. Он увидел, что несколько селян собралось вокруг тела второй, возрожденный, приготовившись забрать с нее доспехи. «Подождите», — сказал он, — «селяне остановились». «Привяжите ее к Волокуше. Доспехи не снимайте». «Она мертва, лесничий», — тихо проговорил один из крестьян. «Она возрожденная», — ответил Кахан. «Говорят, они не могут умереть, поэтому мы возьмем ее с собой. Она снова встанет на ноги к тому моменту, как мы найдем место для лагеря в лесу». Кахан не знал, так ли это, и сколько времени потребуется, чтобы возрожденные вернулись к жизни, но его слов оказалось достаточно для жителей деревни. Они унесли тело возрожденное к одному из домов, где делали волокуши. «Собираетесь уйти?» Он обернулся и увидел Форестола Анайю. Ее лицо скрывал капюшон, и она жевала веточку. Я с самого начала хотел, чтобы эти люди ушли в лес, и теперь они наконец поняли, почему им следует это сделать. Форестол коротко рассмеялась, и зимняя листва заскрипела у нее под ногами. «Поздно, лесничий», — сказала она, в очередной раз умудрившись произнести слово «лесничий» с насмешкой. «Они слишком долго ждали». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Кахан. «Десять форестолов ушло из Харна. Обратно вернулось только семь». «Реи в же! она покачала головой. «Не Реи. Если бы там появились Реи, они бы стали пищей для деревьев» а из их спин выросли бы стрелы ветви. Она бросила веточку на землю. «Это те же отвратительные существа, которые добирались до нас прежде», — она сплюнула. «Мы из леса. Он принимает нас, делает частью себя. Но то, что охотится за нами, прячется, пока мы не оказываемся рядом, и тогда оно...» «Как если бы ты съел что-то гнилое?» — спросил Кахан, и она кивнула. «Да» и они не падают со стрелой в сердце, они продолжают идти дальше», — сказала Анная. Кахан немного помолчал. «Пустые глаза, как уваренные рыбы», — после паузы спросил он, и она кивнула. «Хеттаны». Он почувствовал, как его окутывает одеяло страха, подобно снегу в темноте, заглушающему все звуки. «Сколько их?» «Я не знаю. Больше пяти, но меньше десяти». Они окружили нас, как голодные звери. Гилдон умер первым. Чав и Гиддик отдали жизни, чтобы остальные могли спастись. «Но почему вы сюда вернулись?» — спросил он. «Почему не спрятались в глубинах леса?» Она подняла взгляд, и яркие глаза заблестели под капюшоном. «Я сражалась много раз, наносила внезапные удары и убегала. Мне хорошо известно, как это работает». «Ты рассчитываешь, что сможешь опередить врага, но они быстрее нас, и переловили бы нас по одному, если бы мы отправились в...» Она смолкла. Затем заговорила громче и увереннее. «Если мне суждено умереть лесничий, я сделаю это, убивая рейев а не спасаясь бегством». Кахан обдумал ее слова, представил, как они пробираются через лес, пытаясь найти безопасное место, а их преследует армия Рейф. «И рыщут хетаны», Которые будут убивать людей по одному, и понял, что ничего не получится. Он не мог повести селян в лес, где их поджидали хеттоны, но и оставаться здесь верная смерть. И у вас почти закончились стрелы, сказала Фаристол. Юдини, он повернулся к монахине, приведи фарин, мы должны поговорить с жителями Харна. Монашка расстроенно кивнула и ушла. «Сколько у вас стрел?» — спросил он у Аннаи. «Недостаточно», — ответила она. «Я отдам вам то, что у нас осталось». Она отвернулась, глядя на устоявшие ворота Тилт. «Тебе следует отправить людей собирать стрелы», — сказала Анная. «В темноте?» — спросил Кахан. «Они будут блуждать и ничего не найдут. А потом Реи их прикончит». Форестол пожала плечами. «Без стрел они все равно погибнут». Кахан посмотрел на нее. Она оставалась спокойной, но она была права. Здесь требовалось найти равновесие между риском взять то, что необходимо Харну, и слишком большим риском для всех, что приведет к полной утрате духа. «Я думаю, что смогу добыть нам стрелы», — сказала вернувшаяся Юдини. «Это было бы хорошо», — сказал Кахан. «Кахан?» Он обернулся и увидел Фарин, Вена и собиравшихся вокруг них селян. Они смотрели на него, ожидая ответов и надежды. Но что он мог им дать?